И сейчас же рядом возник воин в рогатом шлеме. Наступив ногой на лицо поверженного, он шагнул к палатке и наклонился. Эмма с ужасом узнала под стальным налобником шлема бешеные глаза Рагнара, его ухмылку «Вот это и рыжая сучка!» И в тот же миг Эмма, завизжав, выплеснула в это ненавистное лицо горящее масло из плошки. Рев Дана был ужасен. Рагнар, выронив меч, раскачивался, вцепившись в обожженное лицо, Не сознавая, что делает, Эмма подняла меч и наотмашь ударила Рагнера в грудь. Меч разрубил меховое оплечье и лязгнул о пластины панциря. От удара викинг повалился навзничь. В следующем мгновении меч был выбит у Эммы из рук, и она увидела чернобородого Дана, заносящего над ней тяжелую булаву. Глаза его удивленно расширились при виде ее длинных волос. Оружие на секунду замерло в руке, и тотчас он получил... Сильнейший удар в спину брусом Гика, который отбросил его к правому борту. Откуда-то сверху спрыгнул Атли. Эма не сразу узнала его в шлеме с железным наличием, со щитом и мечом в руках. Он бросился на Чернобородова, замахиваясь клинком, но тот успел отбить выпад и сам, в свою очередь, нанес удар. Щит Атли был прочным, из крепкого дерева, обтянутой буйволовой кожей, с металлическим острием в центре и выдержал удар. Но сам Атли рухнул бы. Если бы датчанин не схватил его за руку, вырвав меч, казалось, юноша уже ничто не спасет. Чернобородый с воплем занес булаву для смертельного удара, но Атли внезапно из последних сил швырнул щит острием в лицо датчанину, железный шип попал в переносицу, и чернобородый упал, как подкошенный к ногам юноши. Атли повернулся к Эмме, и она увидела его застывшую улыбку. Из уголка рта юноши тонкой струйкой стекала кровь, Эмма рванулась к нему, но Атли вдруг пошатнулся и стала седать на палубу. И только теперь Эмма увидела торчащую между его лопатками стрелу. Черная пасть дракона второго корабля Данов была уже совсем рядом. В следующую минуту абордажные крючи впились в борта змея, стрелы вновь засвистели в воздухе, и новые Даны посыпались на палубу. Многих из них сбрасывали в воду, но на смену им являлись другие, и перегруженный змей оседал все глубже, «Эмма, беги к корме!» — прокричал где-то рядом серебряный плащ, и она услышала, как его меч врубается в щиты трех врагов одновременно. Волоча за собой Атли, она повиновалась и спряталась за спинами обороняющихся норманов. Откуда-то возникла рыдающая Виберга, и Эмма окликнула ее, велев помочь. Она не знала, удастся ли спастись самой, но Атли был еще жив, и она не могла его оставить. Когда же ее спутники издали ликующий клич, Эмма не сразу поняла, что произошло. Торлаук. Они забыли о нем, а молодой кормчий Дракара, потопив и перебив напавших на него Данов, поспешил к ним на выручку. И теперь морской тур надвигался с подветренной стороны, обрушивая на Данов град стрелы камней из прощей. Нападавшие дрогнули, они падали, кто с разбитой камнем головой, кто со стрелой в груди. Ободренные подмогой люди Олафа в последнем отчаянном порыве бросились на врагов, «Великий Один!» — ревели и те, и другие, взывая к одному и тому же богу битв. Однако грозный как видимо, отдал свою благосклонность норманам. Они сумели, наконец, перерубить абордажные крючи и канаты, и теперь разили отступающих данов, оскальзываясь на мокрой от крови палубы. Одни датчане успели прыгнуть на второй драккар, другие прыгнули в воду и поплыли к драккару, который первым атаковал змея, получив при этом сильные повреждения. Обращенный бортом к кораблю Торлауга, он служил теперь отличной мишенью для стрелков с морского тура, и оказавшиеся на нем викинги спешили укрыться за щитами и налегали на весла, их не преследовали, ибо у той и другой стороны было много потерь. Корабли медленно расходились, подбирая тех, кто успел уцепиться за весла, в воде раздавались проклятия тех, кто опоздал, и теперь раненый или под грузом железных доспехов шел ко дну, захлебываясь соленой водой. Подняв голову над бортом и следя за удаляющимися датскими драккарами, Эмма увидела Рагнера. Ярл стоял, прикрывая ладонью обожженную половину лица, но его здоровый глаз глядел в их сторону, и девушка перехватила этот взгляд. Глядя в перекошенное лицо Рагнера, она расхохоталась. Ей удалось отомстить своему мучителю, и от этого, да простит ей Господь, у нее стало легко на душе. Вернувшись к Атле, она распорола намокшую от крови кожаную куртку юноши, чтобы взглянуть, как глубоко раны. Атли был без сознания, дышал с мучительным стоном. Что могло быть хуже? Стрела вошла в грудь, которая и без того была слабой.